Глава 18. Как только Дима выходит из кухни ответить на телефонный звонок, Руслан резко наклоняется в мою сторону, будто не замечая кухонный стол, который нас разделяет. Почему ты сейчас ходишь без охраны? спрашивает серьезно. Его челюсть напряжена, поза ему не свойственная, слишком уж напряженная. Обычно он лениво расслабленный и чертовски самоуверенный. А зачем она мне? «Не прикидывайся, Яра. Тебе не идет, Говорит резко, но голоса не повышает. Блять, придурков и сейчас полно. Одна не ходи». Он не просит, приказывает. Я подыщу подходящих парней. Мои брови от удивления его наглостью ползут вверх. «Они мне не нужны. Сейчас время другое. В меня пальцем не тычут только потому, что я внешне отличаюсь от большинства». Зрачки Нагорного расширяются, в глазах нездоровый блеск. В смысле, не такая? На пару секунд он замолкает. Яра это просто пиздец! Произносит на эмоциях, бьет ладонями по столу. Не каменный же век, страна многонациональная. Я непроизвольно усмехаюсь. Ты представляешь, что в башнях таких отморозков? Плохих наций в принципе не бывает. Зато бывают конченые люди. Никто у меня не спрашивал национальность. Веду рукой по воздуху вдоль лица снизу вверх. Причину объяснять, думаю, не требуется. То, что мама якутка, я никогда не скрывала. А в школе? Непривычно. Как же непривычно видеть Руслана таким? Ну, там-то знали, чья я дочка. Смеюсь. Сколько себя помню, с папой никто связываться не хотел. Поэтому сложно сказать, искренне ли многие искали моей дружбы. Руслан смотрит пристально, настолько, что я в очередной раз теряюсь. Не могу понять причину внутренней бури. Когда мне нравился Дима, все было иначе. Меня смущало не столько его присутствие, сколько собственные мысли относительно него. Стоило ему сказать мне пару слов я себе придумывала невесть что. Годам к восемнадцати это прошло, мне стало проще держать себя в руках. Не теряясь, могла на равных с ним общаться. Максимум — учащенное сердцебиение. С Данияром все изначально было легче. Мы как-то сразу нашли общий язык. А тут-то что? Почему меня изнутри подрывает? Я-то уже подросла. Бесконечное обаяние Руслана на меня не действует. В этом я точно уверена. Девочки из администрации, которые его видели, когда он меня встречать приезжал, устроили паломничество в мой кабинет. Вот они-то наповал. Лишь с одного его взгляда. Чисто визуально я их понимаю. И ладно бы, просто я мозгов к своим годам не нажила. Но у меня скоро свадьба. Прослеживаю его взгляд, смотрит ясное дело на грудь, кто бы сомневался. Ты еще облизнись! бросаю, подхватывая со стола стакан с соком. Лучше тебя полезать, отбивается едкой улыбкой. Хотя это успеется! Добавляет словно дело решенное. — тянет. Представляю, какая ты вкусная. В его глазах черти через костер скачут, приглашая меня с собой. Его глаза, темная бездна, цепляет мой взгляд на крючок и показывает, что нас с ним ждет. В его черных огромных зрачках я вижу картинки, как на его. К нам возвращается Дима. Очень вовремя друг. Яр! Ты спасение. Шумно выпускает воздух из легких. День какой-то дурной получился. Мы с Нагорным синхронно поворачиваемся на его голос. Из доставки звонили. Курьер попал в аварию. Еды не будет. Разводит руками. Предложили повторно отправить, но я отказался. У нас вроде все есть. Смотрит на стол. С ним все нормально. Спрашиваю то, что в этой ситуации реально волнует. «С кем?» Дима понимает не сразу. «Курьер». «А, блин, яр, я не спросил». «Да, я сама не всегда спрашиваю, к сожалению». «Так много аварий?» Произношу мысли вслух. «Автовоз с моей машиной тоже в аварию попал. Сегодня звонили, фото прислали. Месси просто». Вздыхаю. «Мне моя машина очень нравилась». «Ты почему мне сразу не рассказала?» возмущается Дима. «Со страховой проблем не должно быть?» Папа сказал, что ваш Леонид все решит. «Там какая-то хрень. У меня времени всех слушать не было. В процессе одному из адвокатов плохо с сердцем стало. У нас был небольшой перерыв. Они мне так долго вещали, что я не выдержала и поступила по-взрослому». Папе нажаловалась. Гордо смеюсь. «Абрамов, актёришка!» Дима тоже смеется. Киваю. Нагорный снова отвлекся. Вы на него только гляньте. Глазами на него показываю, Дима пожимает плечами. Давай приготовлю вам что-нибудь. Морепродукты я принесла. Дима отказывается, зато малой в своем репертуаре. Пасту давай посмотрим, на что ты способна. Произносит, не отрываясь, от ноута. Ну, очень занятой человек. А то, может, игра свеч не стоит.